13. Заканчивался январь 1927, четвертый месяц пребывания Сяосуна в гостях у джан Дзюлиня. Приближался китайский Новый год, а за ним через три дня и год красного огненного кролика. Сяосуну скоро исполнится 42. Самое время задуматься о жизни, как о прошлой, так и о будущей. Тем более, что все условия для нынешнего существования — Камера-одиночка 3х4, окно с решеткой, стул, стол, кровать, полка с книгами. Приключения Натана Пинкертона на китайском и английском языке. На столе чернильница, стакан с кисточками для письма, стопка рисовой бумаги. Призывают не только размышлять, но и записывать все, что приходит в голову. На записи ему намекнул Мао Лун, мол, передаст их маршалу, но Сяусун писать не любил. К тому же знал, что маршал малограмотен, поскольку прошел лишь школу гор и лесов во главе черноголовых орлов. Вот сыну Джан Суэляну он обеспечил самое современное блестящее образование. Тот освоил даже профессию авиатора. Впрочем, размышлять Сяусун не любил тоже, однако сидеть в одиночке день за днем с пустой головой — занятие не для мужчин с амбициями, каковым Сяусун считал себя не без оснований. Поэтому, хочешь не хочешь, одумал. Первые мысли были, как поступить, бежать или оставаться и постараться выполнить задание. Впрочем, почему постараться? Просто выполнить. Бежать несложно, но это на случай смертельной опасности. А пока один ответ — оставаться. Вопрос выполнения задания пока отступает на второй план. К тому же его вдруг заслонили мысли другие о родителях. Стало жутко стыдно, что он редко о них вспоминал и даже не знает, где их могилы. Вернее, где, в общем-то, известно, только вряд ли он сумеет их найти. Время безжалостно стирает все, что лишено заботы. Мама фанфан -фан погибла во время изгнания из Благовещенска. Всплывшие из глубин памяти картины тех дней, Вызвали у него приступ яростной ненависти к русским. Он так ударил кулаком по бетонной стене, что пальцы посинели до черноты. А боли не почувствовал, хотя, скорее всего, ее просто затмила боль душевная. Умом он понимал, что русские, как и китайцы, есть всякие. Тот же дед Кузьма Саяпин фактически спас Чаншуня, но, тем не менее, огонь в груди долго не давал вздохнуть. Отец Ван Сюймин, Отличный сапожник. Его знал весь Чегольской Благовещенск. А сколько в нем было доброты к людям, к животным. Он даже кожи, которую начинал использовать в пошиве обуви, относился как к великой жертве и всякий раз приносил благодарственную молитву. Никогда не ругался, сравнивая человека с животным, считал, что ругательство унижает обоих и терпеливо учил сына своей профессии, не уставая повторять, что людям всегда будет нужна обувь, и хороший сапожник никогда не останется без куска хлеба и миски риса. Дзинь, любимая сестра, мама говорила, что третье слово после «мама» и «папа», сказанное Сяосуном, было «дземей», «сестренка». Шутила, конечно, но Сяосун и Дзинь верили и радовались. Дзинь всегда заботилась о брате, поверяла ему свои секреты и однажды даже призналась, что любит Ивана Саяпина. Сяосун и сам любил веселого, дружелюбного русского парня. Но признание сестры поначалу больно укололо, что, мол, не могла найти китайца. Однако Цзинь объяснила, что для любви национальность ничего не значит. Был бы хороший человек. И открыла секрет, что их мама вовсе не китаянка, а маньчжурка. Она полюбила китайца и вышла за него замуж, хотя ее родители были настолько против, что навсегда перестали считать ее дочерью. «Как ты считаешь, папа с мамой счастливы?» спросила Цзинь. «Конечно, если бы они не были счастливы, они бы не родили нас с тобой», заявил Сяосун. Но ну вот видишь, ты все понимаешь, и мы с Ваней будем счастливы, и детей хороших родим, даже если родители будут против». «Не будут», уверенно сказал Сяосун. Саяпины тебя любят, а Ваню любим мы. Сын Удзинь родился, Сяопин, лучше некуда. И красивый, и умный, и жену себе нашел, сплошное загляденье. Но какая злая безжалостная судьба взяла и разделила, разорвала любящих людей. Да, Дзинь вышла замуж, родила еще двух прекрасных детей. Да, Иван женился, родил четырех, а счастье... Что с ним? Куда оно подевалось? Где же любимый Ванечка? А где твое счастье, Ван Сяусон? Когда ты родился в год зеленого деревянного петуха, что тебе предсказали ведуньи? Что не будешь унывать и впадать в панику ни при каких обстоятельствах? Что будешь лидером, всегда готовым спасти кого-то из беды? Что благодаря своему легкому характеру и смелости добьешься успеха, только не надо забывать об осторожности и осмотрительности? Правильно предсказали. А вот насчет семьи. Обещали, что буду хорошим семьянином, а меня носит то туда, то сюда, семьи почти не вижу. Да, жену люблю, детей, можно сказать, обожаю, но они меня совсем не знают. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Шаугуну уже двенадцать, он зеленый деревянный тигр, им управляет Юпитер, который олицетворяет богатство, духовное возвышение, успех в делах и радость. Все это прекрасно, просто замечательно, но добиться этого легче всего, лишь став офицером. Значит, следует просить Джана устроить мальчика военное училище. Наконец, главное, выполню я задание, а кто будет после Джана? Правая рука у него, Джан Дзунчан, генерал тоже из хунхузов, значит, жадный до богатства и власти. Прозвище у него «Три не знаю», потому что любит говорить, что не знает, сколько у него солдат, сколько денег и сколько женщин. В его армии успешно действует единственное подразделение русских белогвардейцев, дивизион бронепоездов под командованием генерала Нечаева. Именно оно обеспечивает победы фэнтянской клики милитаристов, которую возглавил Джан Цзолинь. Странно, что ОГПУ не нацеливает своих агентов на Нечаева и Джан Цзунчана, хотя, пожалуй, так вернее убрать голову и посеять вражду в клике, она сама распадется. За дверью камеры послышали шаги. Ни одного человека в трех или больше. Если хотят пустить в расход, то главный вопрос — где? Количество не так важно. А вот выбраться из стен — чего? Дворца, тюрьмы? Стоит ли ломать голову, — подумал Сяусун, — хотели бы убить, давно бы это сделали. Все это сидение за решеткой, какая-то комедия, они даже не обыскивали, и письмо с подписью Сталина так и лежит по потайном кармане. Правда, за эти месяцы в мире все могло поменяться до такой степени, что оно может уже и не понадобиться. Внезапно новая мысль вспыхнула, как электрическая лампа в темной комнате. Маулун не случайно рассказал о несостоявшемся покушении на маршала. Его, Сяусуна, заподозрили в продолжении охоты и убрали со сцены в ожидании дальнейшего. Если других попыток не было, это их убедило в чем? В том, что Сяусун не засланный убийца? Не факт, а вдруг он просто затаился. Если же попытка была, это тоже ничего не доказывает. То ГПУ могло послать несколько агентов. В любом случае, будет обыск, и, видимо, все-таки придется письмо показать. Щелкнул замок, и в проеме двери показалась знакомая фигура полковника Мау Луна. За его спиной маячили еще две фигуры. «Маршал ждет тебя», — вместо приветствия сказал Мау. Но предварительно, извини, будет обыск. Обыскали действительно, весьма тщательно, и письмо нашли. Маолун хотел распечатать конверт, не советую, остановил его Сяосун. Письмо лично в руки маршала. А вдруг оно отравлено? Хочешь проверить на себе? усмехнулся Сяосун. Если маршал выслушает меня, вскрывать, возможно, не понадобится. Мао, подумав, вернул письмо На выход. Тюремный каземат был в казармах охраны дворца. Сяосуна вывели в обширный двор. Было солнечно, прохладно, как бывает в марте. На газонах зеленела трава, почки на деревьях. Сяосун не знал их названия. Выпускали крохотные листочки, отчего кроны казались светло-зелеными прозрачными облаками. Щебетали птицы. В такой день легко умирать, почему-то подумала Сяосуна. Ему стало грустно. Хоть жизнь и не повязана бантиком, это все равно подарок, усмехнулся он. Слава великому учителю. Не напрасно тайком от отца он читал Лун Юй и запоминал суждения кунзы. В самые трудные минуты вспоминаются, и как-то легче продолжаешь жить. Джан Залинь принялся, усунув Дацинлоу, трехэтажном административном здании, построенном из зеленого кирпича в еврейском стиле широкой лестницей перед входом, колоннами и балконами. Принял мне в кабинете, а в тигровой гостиной, где вдоль стен стояло множество кожаных кресел, а в углах затаились чучело громадных уссурийских тигров, как бы намекавших гостям, кто тут хозяин. Сам вышел при полном параде, в золотых эполетах и аксельбантах, увешанный орденами, полученными неизвестно когда и неведомо от кого, Любовь к цацкам у него от времен Хунхуза, подумал Сяосун, складывая кулаки для приветствия гуншоу. Что ты загостился у меня, Дзензяну? Дзендзяну мастер письма. Хунхуз делопроизводитель. Хохотнул маршал, делая приветственный жест правой рукой, из стороны в сторону, как фарфоровый болванчик. Слишком теплый был прием, Пао -тоу. в тон его отозвался Сяосун. Паутоу пушечный голова, начальник передового отряда хунхузов. «Никогда я так не объедался, как в твоем гостеприимном шуайфу» — резиденции. Кстати, кормили его в заточении неплохо. Пришлось даже усиленно заниматься ушу, чтобы не потерять форму и не дать одрябнуть мышцам. «Ну, от чая, надеюсь, не откажешься?» «От юйча ни один китаец не откажется», — улыбнулся Сяосун. Юйча, Чай дружбы». Они прошли в комнату отдыха, примыкавшую к тигровой гостиной. Там на низком полированном столике стояло все необходимое для чайной церемонии. Две юные хорошенькие служанки и шелковые расшитые канарейками ципао заварили крутым кипятком толстые коричневые закрутки и над столиком вместе с паром поплыл аромат сушеных фруктов, меда и ягод. тадзе Джань. Узнал Сяусун. Красный чай, большие золотые иглы, прекрасно бодрит и располагает к неспешной беседе. Но надо не забывать, что самые лучшие мысли твои собственные, а самое лучшее чувство — взаимное. Ся-ся, кун Спасибо, Кунзи. «Так что ты хотел сказать?» — спросил маршал таким тоном, словно до этого у него шел разговор, неожиданно прерванный на самом интересном месте. Сяосон пригубил вкусный напиток из пиалки, тонкого фарфора и проговорил размеренно, почти механическим голосом. Мне поручено передать, что если ты заключишь прочный мир с Гаминданом и направишь свои силы на сопротивление японцам, Москва забудет твои преследования коммунистов, и ты получишь от Советского Союза деньги, оружие, пушки, танки и самолеты, а если потребуется, то и военных специалистов, причем все в большем количестве, чем Чан Кайши». Джан Золин слушал его речь, то и дело поднося свою пиалку к скрытым усами губам. Дослушал, промокнул усы бумажной салфеткой и хмыкнул. «А где гарантии, что ты посланник мира, а не шпион, направленный, чтобы рассорить меня с японцами?» Сяосун подал запечатанный конверт с письмом Сталина. Джан распечатал, достал лист гербовой бумаги, посмотрел на просвет, проверяя, есть ли водяные знаки. «Тут русский текст», — сказал, морщась, как от зубной боли. «Могу привести сейчас, ты потом проверишь через своих переводчиков. Но я уже главное сказал, а подпись Сталина и печать подтверждают мои слова. Ты ведь знаешь, кто такой Сталин в Советском Союзе. Он генеральный секретарь, самый главный человек». «Положим, я знаю, что там есть еще один человек, который хочет и может стать главным. Джан выжидательно посмотрел на Сяусуна, однако тот молчал, наслаждаясь дорогим чаем. И маршал закончил: "Это Троцкий". Сяосун отставил пиалку, промокнул губы салфеткой и пожал плечами. Да, Троцкий хочет, но почему-то решил, что он может стать главным. Троцкий был главным в Красной армии, Красные генералы на его стороне. Сталин опирается на чиновников и проигрывает, потому что там, где за дело берется армия, все получится наилучшим образом, так что ты подумай, на чью сторону встать. Маршал замолчал, неожиданно глаза его широко раскрылись, как будто он внутренне удивился, и задал вопрос, который, по мнению Сяусуна, должен был быть самым первым. — А как ты вообще стал посланником большевиков? — Вишенк, ты стал забывчивым? — укорился Алсун. — Помнишь, я просил у тебя за сестру. Я тогда сказал, что у меня есть связи в Советской России. Ты еще удивился, мол, зачем тебе Советская Россия? А я сказал, что, может быть, тебе потребуется признание. Вот ты и подумай, с кем тебе выгодней — с огромным и богатым Советским Союзом или с маленькой нищей Японией. — О каких богатствах ты говоришь? — призрительно усмехнулся маршал. — Я слышал, в Советском Союзе хлеба не хватает. И народ наш правильно говорит, не гонись за выгодой, не попадешь на удочку. Я верю учителю. Он сказал, жизнь не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода. А вот именно. Ошибочный ход одной фигуры и партия проиграна. Оказывается, чем выше чин, тем больше мудрости, вздохнул Сяусун. Это тоже учитель сказал? Подозрительно прищурился маршал. Это я сказал. А решай сам. Надеюсь, я могу уйти. Маршал задумался. Служанки принесли свежий кипяток, вторично пролили заварку. Надо бы дождаться третьего пролива, подумал Сяусун. Он обнажает все лучшие качества чая. Когда еще его попробую? Однако хорош был и второй пролив. Сяосун отпивал мелкими глоточками «Дадзе Джейн», задерживая ароматную жидкость во рту, впитывая языком и нёбом все ее прелести. Наслаждался. Наконец маршал принял решение. «Хорошо», — сказал он. «Но ты не просто уйдешь. маршал поманил Сяосуна, и тогда тот наклонился навстречу, произнес чуть слышно. «Ты вернешься в Москву и передашь мое согласие на сотрудничество при условии признания независимости Маньчжурии». «Ты мне даешь официальную бумагу?» — также полушепотом спросил Сяусун. «Я похож на идиота. Всюду шпионы. Дойдет до японцев, меня тут же отправят к твоему любимому учителю». Джанг мгновением руки вернул Сяусуна на место и заговорил в обычном тоне. «Ты поняла?» Вернешься в Москву и сообщишь о моем отказе. Понял? Об отказе? Маршал не успел и слова сказать. Сяосун забрал конверт и гербовый лист с подписью и печатью, сложил и спрятал в карман. Джан только головой покачал, понял, что Сяосун прав. Попади такой документ в руки врага, хлопот не оберешься. Выйдя за ворота дворцового комплекса, Сяосун глубоко и облегченно вздохнул, пощупал в кармане хрустнувшую бумагу. Теперь надо найти Кавасиму, пусть он решает судьбу, боевой Шенга.